«Я, пожалуй, посижу лучше здесь», — сказала я, — «не пойду с вами внутрь». «Я передумала». «Я не хотел, чтобы ты сюда ехала», — сказал Максим. «Был против с самого начала, было бы куда лучше, если бы ты оставалась в Мендерли». «Нет», — сказала я, — «нет, мне будет здесь хорошо». Подошел Фрэнк, заглянул в окошечко. «Разве миссис Де Винтер не идет с нами?» — спросил он. «Нет», — сказал Максим, — «она хочет побыть в машине». «Я думаю, она права», — сказал Фрэнк. «С какой стати ей вообще там быть? Мы скоро вернемся». «Не беспокойтесь», — сказала я. «Я займу для вас место», — сказал Фрэнк, — «на случай, если вы передумаете». «Они ушли, а я осталась в машине». Магазины были уже закрыты, среда. У них был одинаково серый и скучный вид. Прохожих почти не было видно. Леньон не курорт, слишком далеко от моря. Я сидела, глядя на пустые магазины. Шли минуты. «Что они там делают сейчас? Фрэнк, Максим, полковник Джуля?» Я вышла из машины и стала ходить по рыночной площади, Подошла к одной из витрин, заглянула внутрь, снова принялась ходить взад-вперед. Я заметила, что за мной с любопытством следит полисмен, свернула на боковую улочку, чтобы скрыться от него. И тут я обнаружила, что сама, того не замечая, иду к зданию, где производилось дознание». Точное время начала мало кому было известно, поэтому у входа, к моему облегчению, не стояла толпа, как я ожидала. Здание казалось вымершим, я поднялась по ступенькам и остановилась в дверях. «Откуда-то возник полисмен. Вам что-нибудь нужно?» — спросил он. «Нет», — сказала я, — «нет». «Здесь нельзя ждать», — сказал он. «Извините», — сказала я и пошла обратно к ступеням, ведущим на улицу. «Прошу прощения, мадам», — сказал он. «Вы не миссис де Винтер, «Да», — сказала я. «Тогда, само собой, другое дело», — сказал он. «Можете подождать здесь, если хотите. Может быть, вы посидите вон в той комнате?» «Благодарю вас», — сказала я. Он проводил меня в маленькую голую комнату, где стояло лишь бюро. Она была похожа на комнату ожидания на станции. Я сидела там, положив руки на колени. Прошло минут пять. Все оставалось по-прежнему. Уж лучше было ходить по улицам, сидеть в машине. Я встала и вышла в коридор. Полисмен все еще был там». «Сколько времени все это продлится?» — спросила я. «Я могу пойти и справиться, если вам угодно», — сказал он. Полисмен скрылся в конце коридора и почти сразу вернулся. «Думаю, уже скоро», — сказал он. «Мистер де Винтер только что кончил давать показания. Капитан Сирл, водолаз и доктор Филлипс дали свои еще до него. Остался один человек, мистер Тебб» лодочный мастер из Керлита. «Значит, скоро конец», — сказала я. «Думаю, что да, мадам». Затем добавил вдруг. «Видно, это только сейчас пришло ему в голову. Может быть, вы хотите послушать последнее показание? Там есть свободное место, сразу за дверью. Если вы войдете тихонько, вас никто не заметит». «Да», — сказала я, — «да, пожалуй». Дознание подходило к концу. Максим уже отвечал. «Почему бы и не послушать остальное? Я не хотела слушать Максима, только его. Боялась слушать, как он станет давать показания. Вот почему я не пошла в суд вместе с ним и Френком. Прежде всего поэтому. А теперь мне было неважно. Он уже сыграл свою роль. Я двинулась за плесменом. Он открыл дверь в конце коридора. Я проскользнула внутрь». Села сразу за дверью, опустила голову, чтобы ни на кого не глядеть. Комната оказалась меньше, чем я ожидала. Было жарко и довольно душно. Я думала, это будет большая голая комната со скамьями, как в церкви. Максим и Фрэнк сидели в противоположном конце. Я увидела худощавого пожилого мужчину в пенсне, «Там были еще какие-то незнакомые мне люди. Я глянула на них уголком глаза».